Глава 19. Просто память. Настроение у Марины было чудесным. Во-первых, с утра по работе она успела неожиданно много, и на вторую половину дня остались сущие пустяки. Во-вторых, лето в парке настраивало на приятное мироощущение. В-третьих, впереди маячило мороженое, которое она собиралась купить и потребить, как только Иван уйдет. Да и вообще... Если Олимпиада наговорила что-то вашей маме, почему же сами вы сразу не объяснили, что все у нас закончилось, как мы и договаривались? Танюта-то уже в безопасности, — рассмеялась она. Смешно вам. Матушка решила меня срочно женить, чтобы утереть нос своей закадычной подруженьке. Но приехала она только на несколько дней, так что, если вы согласитесь... Ну, короче, сделать вид, что мы общаемся, что вы моя невеста. Марина изумленно уставилась на Ивана. Желание улыбаться пропало, как его и не было. «Нет, извините, но в таком фарсе я принимать участие не буду. Для меня это слишком серьезные вещи». Она ответила резко, неожиданно резко. «Нет, ну в самом-то деле, что за ерунда? Настроение тут же сильно испортилось». «Марина, я вас обидел?» Иван ничего не понял. С его точки зрения эта решительная, насмешливая, стремительно угрожающая и чрезмерно деловитая девушка никак не могла так огорчиться из-за подобной ерунды. Но если с ее точки зрения эта глупость, так бы и сказала, просто отказала, да еще и посмеялась бы. Но почему же так расстроилась? Ивану стало неприятно. Это как едешь за рулем и попадаешь колесом в неожиданно глубокую лужу, невольно обливая прохожих. Вот шел человек в расчудесном настроении — а потом раз, и в него прилетела щедрым веером всей своей обильной натурой настоявшаяся дорожная лужа. «Марина, нет, вы меня не обидели, конечно, просто тогда я выручала вашу собаку, а вот вам помочь, извините, не в состоянии». Марина свое плохое настроение не любила и всячески с ним боролась. Но для этого нужно было чуточку побыть наедине и с ним, и с собой, убедить себя в том, что надо, надо взять себя в руки — привести в порядок, что никто не обязан видеть твою кислую физиономию. Мороженое и неспешный шаг по аллее к ее любимому месту в парке были забыты. Надо было вернуться в офис, закрыться в кабинете и пинками выгнать незваное расстройство, выкорчевать его как сорняк из образцово-показательной грядки. «Иван, мне пора возвращаться на работу. Я только что вспомнила о важном деле. Извините», — решительно сказала Марина и зашагала на своих каблучках к дороге. Иван пробормотал что-то невнятное и отправился за ней. Нет, вовсе он не навязывался и не собирался ее уговаривать. Для него всегда было понятно, когда нет, это именно что нет, а не «ой, вы меня еще поуговариваете, и я тут же соглашусь». Причина следования тем же маршрутом была исключительно практического характера. Он припарковал машину около парка в переулочке, выходящем на противоположную сторону оживленной дороги. Марина перешла дорогу, не оборачиваясь. Даже успела шагов пять сделать от пешеходного перехода, когда вдруг услышала самые страшные для себя звуки — чей-то вскрик и отвратительный пронзительный скрежет тормозов. Память, упрятанная, запертая на все замки, придушенная тоннами здравого смысла, залокированной решительностью и умело расписанная боевым характером, догнала мгновенно, как стрела, со всей силы ударившая между лопаток, Марина стремительно обернулась и увидела. Иван, с которым она только попрощалась, выхватил из-под колес машины, опрометчиво газанувший, как только зажегся зеленый свет, мальчишку на самокате. «У тебя чего? Мозгов нет!» — сурово уточнил он у паренька. «Жить надоело!» Он сочувственно покосился на водителя, мужичка средних лет, выскочившего из машины и схватившегося за сердце, с трудом избежал его объятий, вытащил из-под машины самокат Вручил пареньку, потиравшему предплечье, за которое его и выдернули с дороги, а дождавшись торопливого знака светофора, разрешающего ему наконец-то удалиться от такого нервного места, каким оказался этот самый парк, быстро направился к своей машине. Ну, он так думал, по крайней мере, ровно до того момента, пока не перешел дорогу и чуть не столкнулся с Мариной. Она стояла практически у перехода всего-то в нескольких шагах, широко раскрытыми глазами смотрела на дорогу, И, кажется, видела что-то такое страшное. «Марина! Марина! У вас что-то случилось?» Иван озадаченно остановился прямо перед ней, ничуть не помешав этому странному взгляду, направленному куда-то явно не на него. У Ивана вообще возникло впечатление, что она его не сильно-то и заметила. «Марина! С вами все в порядке?» «Марина!» Иван вдруг сообразил, что это состояние шока, что-то похожее на ступор. «Да что же еще за ерунда такая?» пробормотал Иван, осознавая, что обойти ее стороной и уйти будет явно как-то неправильно. «Марина, давайте-ка мы отсюда чуточку отойдем, ладно? Марина, мы проходу мешаем. Пошли, пошли!» Она послушно сделала несколько шагов, а потом кто-то сильно задел ее, толкнув в плечо. Марина ойкнула и сфокусировалась на Иване, тут же уставившись уже на него. Причем почему-то с таким ужасом, что ему аж неловко стало. «Марина!» «Ты в порядке? В порядке, да?» Она даже за руку Ивана схватила, и он недоуменно кивнул. «Да, все нормально. А что?» «А, ты этого дурачка видела, который чуть под машину не попал? Он цел, все хорошо. Э, хорошо все. Марин, да что вы плачете?» Иван после первого изумления вспомнил, что они вообще-то на «вы», а потом обнаружил, что Марина плачет. «Плачет? Да я скорее мог поверить, что она ринется, как комета через дорогу». «Выдернет того мальчишку одной рукой, второй небрежно остановит несущуюся тачку, потом также с двух рук надает подзательников в пареньку и накапает волокордина водили», думал опешивший Иван, как большинство мужчин женских слез не понимавший и чего с ними делать, толком не разумевший. А, «Марина». Мимолетно ему пришло в голову, что это самое имя ему после сегодняшнего дня сильно разонравится – Вон он сколько раз его произнес, и все как-то без нормальной реакции. Марина только рукой махнула. В настоящее сегодня она вернулась едва-едва, словно по кускам выволакивая себя из того дня, когда вот так же торопливо перешла дорогу, потому что Витя говорил с приятелем по телефону и притормозил у пешеходного перехода. Только тогда она сама обернулась, весело прокричав ему, чтобы он догонял. Потом она столько раз казнила себя, что поспешила. Может, успела бы сама выхватить того малыша. Может, успела бы дернуть на себя Виктора. Пусть бы он сломал бы себе что-то, но остался бы жив. Но она стояла на другой стороне дороги и видела, как он выкинул из-под колес мальчишку, а сам... Сколько же раз она вспоминала это, сколько просыпалась с криком. Она так и не смогла вспомнить, как оказалась рядом, не помнила, что выло, как собака. Это уже потом сказал тот самый Витькин приятель, с которым так и не успел закончить разговор ее жених. Витин телефон потом кто-то вложил ей в руки, пытаясь отвлечь от врачей скорой и от того, кому они уже никак не могли помочь. Нет-нет, они старались, честно. Были родители ее и Витины. Был младший Виткин брат, которого она за шкирку поступила в ВУЗ. Вкалывала как безумная, чтобы помочь оплатить его учебу. Да-да, конечно, надо было обратиться за помощью, Только вот что же делать, если не помогали ей эти беседы с психологом, которому ее чуть ли не силой привел отец? Зато она сама нашла, что именно помогло. Работа. Так, чтобы голову поднять некогда было. Чтобы от усталости размывалась окружающая действительность. Животные, которым она помогала везде, где их видела. А еще... Еще уверенность. Уверенность в том, что самое страшное она уже видела и пережила. Наверное, пережила. Чужие проблемы она форсировала как танк. Что там ссоры, разводы, дележка имущества, проблемы на работе, подростковые кризисы детей-коллег, их же поступление в ВУЗ, разногласия знакомых с родителями, ее собственная шляпа-сестра, собирающая всех ушлых парней на своем пути. Что значит все это по сравнению с той проклятой дорогой, убившей Виктора? Что значит слезы капающие на руки, которые помнят какая горячая может быть кровь какая ей разница до пустяков, когда она так и застыла там в том времени в той проклятой осени которую она теперь видит даже посреди солнечного июня она очень старалась выбраться из проблем так старалась что вытягивала как безотказный буксир всех окружающих, находя в этом облегчение и радость какие там проблемы нельзя решить пока человек жив, Возможно, все. Все возможно для нее. Только бы убежать подальше, не вспоминать, не думать о том, что утягивает назад. Если бы еще это было возможно. Только вот эта проклятая память догоняет и бьет без промаха. На вылет. Марина с усилием сообразила, что сидит в машине Ивана и тупо смотрит на приборную панель. А сам Иван уже несколько раз предлагает ей воды. «Зачем? Зачем он мне эту бутылку дает?» Мысли были холодные, медленные, как засыпающая от заморозков вода, откуда она когда-то добыла уже почти утонувшего фарлафа. Она не прибила мужика, который не давал животному выбраться на берег только потому, что надо было согреть почти заледеневшего кота. Интересно, что подумал тот громила, когда на него налетела фурия? Да, фурии быть проще, чем замерзающий. «Марина, да приди в себя!» Иван решительно вылил себе на ладонь воду и плеснул в лицо Марины секунды позже ужаснувшись своему действию. Правда, неожиданно это помогло. Бледная и совершенно заплаканная Марина как-то взбодрилась. «Что вы делаете?» — недоуменно спросила она. «Сам не знаю», — откровенно ответил Иван. «Наверное, пытаюсь вас привести в чувство». «Я в нем, то есть в чувстве, даже слегка перебор, как я в нем». Марина помотала головой и вытерла лицо, озадаченно покосившись на перемазанную тушью ладонь. «Ой, мамочки, тушь! Отвернись немедленно!» «Ух, не! Я никогда женщин не пойму!» С облегчением выдохнул Иван, радуясь тому, что невозможная девица явно приходит в себя, вовсю шуршит чем-то в своей сумке и даже отобрала у него бутылку с водой. Умывается, что ли? Поворачиваться он не рискнул, себе дороже. Сидел, соображал, как ему лучше проехать на работу, а еще... еще о том, что он ничего в жизни не понимает. «Печально, кстати!» Дожил практически до тридцатника, а так ничего и не разумею. — Вот что это сейчас было, а? — думал он. — Извини, я тебя напугала, да? Просто... просто несколько лет назад погиб мой любимый человек. Мы должны были пожениться через восемь дней, а он... Он так же, как и ты, выхватил ребенка из-под машины, но сам не успел. Горло перехватило, но она все равно продолжила. Я... я увидела и вспомнила. Как-то так ярко вспомнила, будто там опять оказалась. Марин. Иван повернул голову и уставился на Марину. Бледную, заплаканную, но уже без потеков туши на лице. Ты... ты что, это видела? Да. Так же, как тебя сегодня. Я перешла дорогу, а он с лучшим другом говорил. Он был Витиным свидетелем на свадьбе. То есть, конечно, должен был быть. У меня Ульяна, а у Вити тот друг. «Конечно, я видела. Я пыталась кровь остановить, но не смогла. А потом все время думала, может, я виновата, что не дождалась его, что дорогу вперед перешла. Может, я могла бы». Опять повело губы, но Марина упрямо замотала головой и очень удивилась, услышав решительное «Нет, ничего ты не могла бы». Ивану ее было отчаянно жалко, а еще он разозлился на себя. Вот только что он думал про боеголовку, фурию, которая резко ему отказала в ерундовой, в сущности, просьбе. Да что он знал-то? С какого перепуга уверенно счел, что разобрался в характере человека? Успел осудить, да еще вслух, еще и Игорю на нее жаловался. Может, именно поэтому Иван, ощущавший себя виновато, и заявил решительно. Ты что, Господь Бог, с чего ты взяла, что могла бы как-то изменить события?" Я вот точно знаю, что если бы хоть какой-то шанс спасти твоего жениха у тебя был, ты бы его точно не упустила. А винить себя за то, чего избежать никак было нельзя. Перебор. Все бывает только так, как есть. Марина только вздохнула, по-детски вытерев глаза тыльной стороной руки. Звонок ее смартфона заставил Марину торопливо вручить Ивану бутылку с водой и выхватить гаджет. «Саш, привет!» «Да, прости, не поняла. Что? Еще разок повтори-ка!» И тут Иван собственными глазами увидел реальное сказочное превращение. Из плачущей на сиденье его машины девушки, которая без макияжа и привычной уверенности выглядела лет на двадцать с небольшим, решительно, как по волшебству, проявлялась та самая Фурия, которую он совсем недавно вполне всерьез считал похожей на свою мать. «Да что ты говоришь, братец мой разлюбезный?» пропела Фурия в смартфон. «Собачка тебе не нравится, да?» «Марина, ну как мне может это нравиться?» Какая-то дворняжка, да еще раненая. Где-то ее взяла и нафига моей дочери впарила. Она теперь только об сине это и говорит». Возмущался двоюродный брат, отец Василисы. «И да, меня никто почему-то не спросил, хочу ли я в своем доме это. Да еще и на ее лечение деньги нужны». «А, не хочешь ты щенка несчастного? Понимаю. А секту хочешь?» «Да, твоя дочь вляпалась в руки мошенницы, которая изображает из себя коуча. Ты про это знал? Нет?» «А нафига твоей дочери это? Ты не уточнил? Почему ты не спросил, откуда она берет всю эту ерунду, которой забита ее голова? Почему не поговорил нормально, пока еще не было поздно? Собака маленькая тебе не нравится? Да молись, чтобы Васька держалась за эту собаку руками и зубами, потому что она только с ней и начала выбираться из этого болота. Непородистая? Да пофиг 330 раз!» «Зато твой ребенок назад возвращается, в сознание, к здравому смыслу, к нормальной жизни, а не рассматриванию себя под микроскопом с целью найти новые обидки. Да, деньги нужны. Только вот лучше пусть она собаку лечит, чем коуч снабжает горстями твоих денег. А ты и не знал? Конечно, куда уж нам!» «Марина, какая секта? Какой коуч?» Моментально утратил боевой запал Сашка, до которого медленно, но верно доходила что с Васькой происходило что-то реально страшное, и оно еще не закончилось. «Ты про том услышал?» Грозно уточнила Марина. «Подружка, Васи. «Да сейчас! Я тебе сейчас ссылки скину на эту подружку. Сам почитаешь?» «И да, посмей только Васе сказать что-то о нашем разговоре. Приеду и лично в Неве притоплю. Понял? Ты ничего не знаешь. Про собаку уже поругал Ваську? Ну и дурак. Немедленно звони, говори, что подумал и понял, что не прав а то потеряешь дочь». «И да. Ты понял, что не прав. Вот и хорошо. Звони Василисе». Она отключилась от бегавшего что-то невнятное кузена и сверкнула глазами, тут же напомнив Ивану о тиграх, самонаводящихся боеголовках и прочем, а потом покосилась на него и выдохнула, чуть съехав вниз по спинке сиденья. «Извини. У меня просто иногда нет сил с ними спокойно разговаривать. Сразу что-то разбить хочется». «Лобовое только не бей, а вот боковое — можно», — щедро разрешил Иван. «Монтировку дать?» «Ваша любезность не знает пределов», — рассмеялась Марина. «Слушай, спасибо тебе. Мне вроде как легче стало». «Да не за что. Обращайся в любое время», — хмыкнул Иван. «Тем более, что я уже все видел». «Что ты видел?» — подозрительно уточнила Марина, вытащив косметичку и соображая, уместно ли будет попросить Ивана... «На пару-тройку минут выйти из машины или хотя бы отвернуться?» «Тебя видел. Без макияжа и маски». Неожиданно серьезно ответил Иван. «Ладно, ладно. Я сейчас выйду, а ты приводи себя в порядок. У меня Милка тоже теперь не может краситься в присутствии свидетелей», пояснил он, выбираясь из машины. Он чуть отошел от автомобиля и набрал мать. «Мам, ты как?» «Ага, хорошо. Я что хотел сказать? Марина не придет». Нет, ни сегодня, ни вообще. Она мне вовсе не невеста и не девушка. Нет, мы не подходящая пара и вообще не пара. Да, и вот еще что. Танюта — моя личная собака. Мам, ты ничего не перепутала? Я не Игорек в пять лет. Если я тебя не устраиваю, я попросту свалю и все. И мне глубоко плевать, что скажет твоя распрекрасная Альбина про сыновей, которые ушли из дома. А, уже снова устраиваю. Прекрасно. Тогда до вечера.